Чем чаще я перечитываю этот список, тем больше убеждаюсь, что он результат чистой случайности и никакого послания в себе не таит. И все-таки его полуоборванные страницы сопровождали меня всю жизнь, которую мне было суждено прожить с того времени. И часто я обращался к ним за советом, как будто к оракулу, И по какому-то странному наитию меня посещает чувство, что все написанное на этих листах, все читаемое сейчас тобою, неведомый читатель, ни иное, как сэнтон, фигурное стихотворение, громадный акростих, не сообщающий и не пересказывающий ничего, кроме того, о чем говорили старые книжные обрывки. И я уже не знаю, Я ли до сей поры рассказывал о них, или они рассказывали моими устами? Но какая из двух возможностей не восторжествует, все равно, чем больше я сам себе повторяю ту повесть, которая родилась из всего этого, тем меньше я понимаю, было ли в ней какое-либо содержание, идущее дальше, чем естественная последовательность событий, и связующих их времен. И довольно тяжко ныне старому монаху на пороге кончины не уметь понять, содержит ли написанные им строки некий тайный смысл, или несколько, или множество, или никакого. А может быть, мое неумение видеть провозвестие великой тьмы Которая надвигается на нас И набрасывает свою тень На дряхлевший мир. Где ныне слава Вавилона? Где прошлогодние снега? Земля танцует танец макабров. Иногда мне кажется, Будто по Дунаю идут корабли, Набитые сумасшедшими, Идут в темную землю. Мне остается только молчать. О, сколь полезно, сколь весело и сладко сидеть в тиши, молчать, говорить с Богом! Скоро уж я возвращусь к своим началам, и я уже не верю, что это будет Господь словоносный, как говорили мне аббаты моего ордена, или Господь великой радости, как уповали давешние минориты, а, может быть, даже и не Господь милосердия». Бог — полное ничто, Его не касается ни теперь, ни здесь. Скоро уж я поступлю туда, В наиширочайшую пустыню, Совершенно гладкую и неизмеримую, Где подлинно честное сердце Изнывает в благостыне. Я погружусь в божественные сумерки, В тишину — И в неописуемое согласие, И в этом погружении Утратится и всякое подобие, И всякое неподобие, И в этой бездне Дух мой утратит самого себя, И не будет больше знать Ни подобного, ни неподобного, Ни иного. И будут забыты любые различия, Я попаду в простейшее начало, В молчащую пустоту, Туда, где не видно никакой разности, В глубины, где никто не обретет себе Собственного места. Уйду в молчаливое совершенство, В ненаселенное, где нет ни дела, ни образа. В скриптории холодно, Палец у меня ноет, Оставляю эти письмена Уже не знаю, кому, уже не знаю, о чем. «Стат роза пристина номине, номина нуда тенемус». «Роза при имени прежнем, с ногими мы впредь именами».